Он отдал честь, как положено. Новости. Шеф смотрел на него обычно, это обычное много чего означало и в первую очередь нехорошее. А вы чего так поздно здесь? спросил он. Да, дом проблемы. Подобный ответ командира его порадовал. Есть новости, дело можно в суд направлять. То убийца! Взгляд командира раскалился. Они мертвы, спокойно ответил он. Раскрывальщик, бля, заорал старший, козла мне искать. Нет, мне, он намеренно потупил взгляд, решаемо. «Что решаемо?» — продолжил орать старший. «Где этот твой таран?» «Таран ни при чем, но проведу по 105-й. Общественный взгляд сформирован, и тарану места там нет». Командир тряхнул головой. «Как ты мне достал?» — он провел по лицу ладонями. «Заебал ты меня!» «Позвольте мне работать, и вы уйдете на повышение». Старший поднял заинтересованный взгляд. «Я все сделаю, вы в Москву, а я на ваше место», — виновато сказал он. «Они долго говорили». Все складывалось удачно для обоих, вот только жертву нужно было. Россия 21 века удивительно интересна. Вспоминая закат Советов, невольно проводишь параллели. Основывал живость пропаганда, все, что не помогает жить, напротив, мешает. Патриотизм как подряд, и все делают вид, что патриоты. Движущая сила – коррупция. Он это уже понял, неприятно, немного неудобно, но против течения как-то совсем уж по-детски. Индивидуализм в России всегда бывал побочным явлением, нечто между индюком и кошечкой, бодрое в одиночестве, исходящее на нет в обществе. Были ребята, которые отдавали за нее Россию конечности, а то и жизни. Те, что бесконечности гордо подыхали в уютных пятиметровых, выделенных как ветеранам боевых действий, комнатах или в выделенных родителями комнатках. Ненужные никому подыхали. Это правда. Те, что пороха не нюхали, трусливо смотрели в сторону подыхающих и славили давно мертвых ветеранов Второй мировой. День Победы, как маскарад с немецкими авто с картонными башнями Т-34 на изящных крышах. Такова реальность. Он это уже понимал. Разочарование прошлось незаметно, заживало тоже незаметно. Они, видимо, раны, остались навсегда. Все смыслы были потеряны, точнее, он нащупал честную пустоту вместо лживых иллюзий. Сначала он научился идти против совести. После понял, что такое совесть. А после она стала покорной шлюхой. Так случается, когда честно когда страху в лицо. Его супруга утратила чувство принадлежности уже давно. Чувство нужности еще присутствовало, однако это в книжках этого достаточно, а в жизни все иначе. Женщина всего лишь самка, если быть честным, не более. Самке нужно именно принадлежать, когда за холку лапой. Иное существует, безусловно, но это почти невменяемая редкость. Норма давно стала уродством. По-настоящему крепкие отношения может обеспечить лишь высокий интеллект обоих. Все остальное, как это не прискорбно, прижиться, приспособиться, когда года, когда лень, когда мрак в головах. Он отпустил хватку, полагая, что пора бы стать не только парой, но и верными друзьями. Отпустил и погрузился в работу. Она ощутила свободу. Впервые она могла быть собой. Вскоре чувство достоинства, чувство гордости в своей доминирующей фазе растоптало уважение к нему. А он не понимал, не видел истинной причины, всегда тщательно скрываемы, а не обличитель несовершенства, зависимости, собственного убожества. И она скрывала тщательно.